Не криви улыбку, руки те, ребятя. Я люблю другую, только не тебя. Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо, не тебя я вижу, не к тебе пришёл. Проходил я мимо, сердцу всё равно, просто захотелось заглянуть в окно.